«О, утками мы богаты», — ответил естествоиспытатель. «Впрочем, как вы, вероятно, знаете, это самый распространенный вид в отряде перепончатолапых. лапах. Он заключает в себе 137 разновидностей, резко различающихся одна от другой, начиная с лебедя и кончая уткой Зинзин. -зин. У каждой свое наименование, свой особый нрав, свое отечество»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 А нас Альби фронс. Это большая утка Свистун. А нас Руфина по Бюфону. Я долго колебался между уткой Свистуном, уткой Белобровкой и уткой Широконосом. А нас Клупиата. Смотрите, вон Широконос, толстый коричнево-черный злодей с кокетливой зеленовато-радужной шеей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 «Это, как вы, вероятно, знаете, один из любопытнейших продуктов зоологии». «Что же именно?» — воскликнул Рафаэль. «Это кожа осла». Усаживаясь поглубже в кресло, отвечал ученый. «Я знаю», — сказал молодой человек. «В Персии существует чрезвычайно редкая порода осла», — продолжал естествоиспытатель. «Древнее название его Анагор.